Митинское кладбище, Москва, Пятницкое шоссе, 27 сентября, среда, 10.46. Полковника Лужного хоронили скромно. Простой гроб, обтянутый красной материей, полтора десятка провожающих, среди которых Корнилов заметил Екатерину Ильиничну, до да пять солдат во главе с молоденьким лейтенантом, присланных отдать последний долг боевому офицеру. Две подушечки с наградами, четыре венка, три букета. Говорили над телом немного... Иногда сбивались на официоз, однако шли слова от души, а потому слушались, цепляли. Женщины, как положено, немного поплакали. Мужчины разглядывали землю под ногами, терпеливо ожидая своей очереди попрощаться спокойным. Капли мелкого, едва моросящего дождя, мягко ложились на плечи и обнаженные головы. Выстрелы из карабинов прозвучали неестественно. Грохнули гулко, словно пытаясь пробить нависшие тучи, и тут же пропали не оставив даже эха. Женщины вздохнули, мужчины остались бесстрастны. У могилы стояли офицеры, а потому услышали они не выстрелы, а троекратное «прощай». На кладбище Корнилов приехал в надежде отыскать ниточку. След, который бы избавил его от нудного просеивания Сергеев. К собравшимся майор не приближался, остановился поодаль, и, рассеянно прислушиваясь к едва долетающим прощальным словам, внимательно разглядывал людей. Корнилов понимал, что поговорить со всеми не удастся. У него будет один, при самом удачном стечении обстоятельств два собеседника, а значит ошибиться нельзя. Нужно выбрать того самого, ткнуть наугад пальцем и попасть в десятку. Но кто он, тот самый? В основном проводить Лужного пришли старики-сослуживцы, не потерявшие выправку вояки. Шляпы, береты, старомодные плащи, и пальто, у некоторых трости, у одного протез вместо левой руки офицеры. Вторая группа, состоящая из людей помоложе, представляла, как понял майор институтских коллег Рудольфа Васильевича. одежды менее скучные, лица более открытые. Кому Лужный доверял больше? Поколебавшись, Корнилов решил поставить на сослуживцев. Вряд ли профессор стал бы откровенничать с молодежью, а потому, дождавшись, когда собравшиеся медленно потянуться к выходу, майор нагнал одного из них, высокого, седого, как лунь, старика в теплом черном пальто. — Добрый день. — Здравствуйте. — Майор Корнилов, криминальная полиция. — Гена, за тобой пришли? — рассмеялся толстенький крепыш в сером плаще. — Что натворил на старости лет? — Мы собираемся посидеть. Холодно заявил высокий в упор разглядывая полицейского. — Разговор. Может подождать? — Мне нужно всего несколько минут, — спокойно ответил Корнилов. — Мы просто вместе дойдем до машины, но чуть медленнее, чем ваши друзья. — Хотите поговорить о Рудольфе? — Да. — За несколько минут я вряд ли успею рассказать все, что знаю. Зато, возможно, вы успеете рассказать то, что меня интересует. Старик пожал плечами и протянул руку. — Сурков, Геннадий Сергеевич, полковник. — Очень приятно. Корнилов молча сделал пару шагов, задавая неспешный темп, и мягко поинтересовался. — Полагаю, Геннадий Сергеевич, для вас смерть Рудольфа Васильевича стала большой неожиданностью.